Глава 16. Джунгли. Эпиграф. Наверное, великолепно жить в джунглях, в которых не правит закон джунглей. Станислав Ежелец. Полностью переоблачившись и открыв забрало шлемов, надели полумаски, должны защитить от пагубных бактерий и пор грибов, которых в этой местности было немало. Надолго фильтров в них не хватит. но какое-то время можно будет продержаться. Все высокотехнологическое оборудование и оружие оставили на корабле. С собой у нас были пневматические винтовки маленького калибра для спортивной охоты. Всего 10 штук. И на каждого по паре сотен выстрелов шариками диаметром 8 мм. Убойная дальность у них небольшая, но до 30 метров они представляли собой неплохое оружие. Только вот насколько оно будет эффективно против местных тварей, Сказать сложно. Я себя чувствовал не очень хорошо. Точнее сказать, мой основной имплантат откровенно сбоил. Часто я терял над ним контроль и с трудом удерживал себя на ногах. По команде двери корабля открыли вручную, и в открытое нутро корабля хлынули звуки нового мира. Теперь стала видна причина того, почему корабль не смог взлететь. Огромное количество щупалец, как лианы, охватывала почти весь корабль, при этом они, как хамелеон, меняли свою расцветку, а там, где они висели в воздухе, становились практически прозрачными. Тут я почувствовал опасность и жестом приказал всем остановиться. Что именно меня насторожило, я не понял, поэтому, оглядевшись, нашел лежащий неподалеку магазин от плазменной винтовки и, взяв его в руки, бросил на песок перед собой. Через пару секунд его обхватили выскочившие из песка щупальца и мгновенно утащили под землю. Поняв, что там небезопасно, Мия, набрав целую охапку магазинов, стала раскидывать их по песку, пытаясь проложить дорожку или имитировать следы человека. Хотя щупальцы реагировали с опозданием, на девятом магазине, когда начали исчезать первые брошенные ею магазины. Щупальца внезапно появились перед только что упавшим магазином, а это значит, то, что скрывается в песке, может думать и предугадывать направление движения. «Мия, проверь, может здесь работают гранаты?» Сказал я, обращаясь к своему телохранителю. Та, поняв с полуслова, отправилась к одному из контейнеров и, открыв его, стала активировать одну гранату за другой и бросать их на песок перед выходом. К сожалению, сработала только последняя, брошенную ею граната, термическая. Радиус действия у нее небольшой, всего 3 метра в диаметре. но и это уже хорошо все сразу бросились распаковывать груз и доставать гранаты вооружая ими. я себе взял несколько штук но немного боялся как бы меня не пришлось в скором времени тащить под джунглем мия давай восемь магазинов и девятым гранату сказал я она сразу поняла что от нее требуется поэтому накидав последовательно магазины кинула девятый по счету гранату к сожалению максимальная задержка у нее была 4 секунды. Но этого хватило, и когда щупальца утащили только что брошенную гранату под землю, раздался взрыв. Яркая вспышка ослепила на всех, так как световые фильтры, как оказалось на этой планете, не работали. Но самое главное, что сразу после этого раздался оглушительный визг на сверхнизкой частоте. до да такой, что у меня заломило зубы. Той твари, что скрывается в песке, это явно не понравилось. От этого визга всколыхнулись все джунгли вокруг. а когда визг закончился, наступила пугающая тишина. Походу, этот хищник здесь считается самым сильным, раз на него так прореагировали все окружающие. Но что меня напрягло? Вдалеке раздался ответный звук, схожий с только что прозвучавшим визгом, только вот его тональность мне не понравилась. Нужно быстрее отсюда сваливать. Не нравится мне начало экспедиции, произнес Грег. Щупальца, охватывающий наш корабль, обвисли, но он все равно продолжал медленно погружаться в песок, хотя и лежал уже на фюзеляже. Опоры полностью скрылись в песке. Если мы не уберемся сейчас отсюда, то очень скоро песок хлынет внутрь корабля. Мия, схватив магазины и еще какие-то коробки, стала раскидывать их вокруг входа, но больше никто не пытался их схватить. «Всем приготовиться!» «Мия и Док страхуют господина!» Остальные их прикрывают. Минутная готовность. Отдал приказ Грег. «Да, лейтенант, идешь сразу за ними. Постарайся не путаться под ногами и не отставать. Времени спасать тебя у нас может и не быть. Для всех. Цель – поваленное дерево на окраине. Углубляемся в джунгли на 10 метров и осматриваемся», добавил сержант. Для подстраховки Грег кинул неподалеку от входу еще одну гранату. «Но теперь мы уже не забыли прикрыть глаза». Сразу после вспышки все бегом побежали по указанному маршруту. Бежали все довольно тяжело, так как были нагружены по полной. С собой несли кучу всего, начиная от пайков и палаток и заканчивая различными репеллентами против всевозможной живности. Колонизация многих планет выработала универсальные средства выживания. Поэтому, когда я собрался исследовать планету, то позаботился о полной комплектации нашей экспедиции. Хотя и делал это не напрямую, а через разных людей и организации. Бежать мне было тяжелее всего. Примерно на каждом десятом шаге имплантат сбоил. Ему явно не хватало энергии для функционирования. У меня с собой был резервный источник энергии, но активировать его можно только один раз, и то на короткое время. А значит, нужно приберечь его для экстренного случая. До указанной сержантом цели было около сотни метров, и в самом конце мой имплантат дал длительный сбой. Я почти упал, но меня подхватили под руки, и оставшиеся метры давало клей до поваленного дерева, на которое и усадили. Все благополучно добрались до конечной точки маршрута и заняли круговую оборону. «Господин, куда двигаемся дальше? Навигатор не работает, а система позиционирования вообще отключилась. Спросил Грег. «Двигаемся на северо-восток, вот туда», указал я, сверяясь с обычным компасом, который, к моему удивлению, работал. Только компас был не совсем обычный имел три стрелки, но все они указывали на свои точки, которые я зафиксировал перед выходом. Он фиксировал не только магнитное поле, но и несколько других полей, в том числе и указывал на светило с поправкой на время». Компас был полностью механическим и не имел никаких электронных составляющих. А как им пользоваться, я изучил в базах знаний, пока летел сюда. Там будет ручей, нужно держаться вдоль него, после чего дойти до плотины и повернуть на 90 градусов. Так мы обойдем болото. Через пару километров будет небольшой каньон, нужно будет перебраться через него. Там, судя по снимкам, был проход, после чего до цели останется совсем немного. «Еще пара километров, и мы выйдем к десантному боту с севшим аварийным маяком. Там и решим, что будем делать дальше», — сказал я. Грег с удивлением посмотрел на меня. «У меня хорошая память, я запомнил все, что смогли снять наши дроны. Поэтому куда идти, я знаю. Главное, не влипнуть в неприятности». Как только я это сказал, один из охранников скрикнул и упал на землю, Двое другие сразу подняли его, и, как оказалось, ему в ногу впился огромный жук, пробивший пусть и тонкую, но бронированную пластину, и, судя по всему, откладывал в него свои яйца. Мия ударом катаны срубила его почти полностью, оставив длинный нос, из которого стали вываливаться личинки. «Срочно снимите с него скафандр!» – приказал Грег, с трудом выдергивая остаток носа жука длиною в семь сантиметров. Буквально за несколько секунд освободили его ногу и, вспоров тонкую ткань нательного белья, обнажили рану, в которой были видны копошащиеся личинки фиолетового цвета. Немедля, ни секунды, он взмахом ножа вскрыл рану и стал вычислять личинок. От столь бесцеремонного действия охранник закричал, но ему тут же вкололи обезболивающее. Грег бесцеремонно ковырял ножом в ране, пытаясь найти остатки личинок, но похоже, что он вовремя вскрыл рану. и они не успели еще расползтись в мягких тканях, да и сама рана была неглубокая. В это время я осторожно осматривал разрезного жука и заметил, что часть жидкости из него, попадая на траву, прожигает ее. Это кислота, он прожег броневую пластину, а на это нужно время. Каждый должен внимательно смотреть за соседом, и нужно всем обработаться репеллентом, сказал я. Рану раненого обработали специальной жидкостью и залили биогелем. После чего надели скафандр обратно. Теперь у нас в отряде добавился еще один неполноценный, так как Грек не церемонился, вскрывая его рану. Все тут же занялись распылять жидкость из специальных баллончиков на себя и на своих спутников, стараясь покрыть все поверхности. Справились очень быстро, после чего выстрелились цепочкой и отправились по указанному мной маршруту. Джунгли были достаточно необычными, хотя часть растений и попадавшихся на глаза животных, были им мне знакомы по изученному курсу выживания. Хотя все они относились к опасным и ядовитым видам. Здесь было много растений, сок которых мог разъедать скафандры. Но, похоже, что Грег, шедший впереди отряда, в этом неплохо разбирался. И мы петляли по лесу, стараясь избегать многих из них. Вообще, чем дальше мы удалялись от места нашей посадки, тем больше нам встречалось живности. Похоже, что тот осьминог отпугивал всех крупных обитателей, а, возможно, и его предсмертный крик распугал всех. Оружие пока не использовали, если не считать специальные ножи в виде мачеты, только более искусно сделанные и более легкие. Вначале довольно приличная для такой местности скорость все больше снижалась. Когда мы дошли до ручья, то встретились с огромным зверем, похожим на бегемота. только имеющего длинный нос, как у рыбы-пилы, и спину, усыпанную длинными шипами. Он бросился на нас, когда мы уже прошли мимо его лёгки, где он прятался, и шедшие последними охранники, при виде бегущего на них монстра, открыли интенсивный огонь из пневматических винтовок, но шарики просто отскакивали от его толстой шкуры. Поэтому Мия, приняв решение, бросила ему на пути одну из гранат, успев крикнуть: "Глаза!" После яркой вспышки раздался сильный рев, и даже через фильтр я ощутил запах горелой плоти. Но то, что случилось дальше, повергло нас всех в шок. Там, где мы только что прошли, практически рядом с нами, пряталась стая хищников, которая напала на смертельно раненого зверя. Огромные кошки с длинными гибкими телами, которые переливаются на свету и сливаются с окружающим ландшафтом. На головах они имели костяные наросты, да и само тело покрывало панцирная броня. Они окружили упавшего зверя и стали вырывать из его тела огромные куски мяса, наскакивая на него и, получив свою порцию, отпрыгивали обратно. Ростом они были человеку примерно по плечи, а длиной даже превосходили нас. Судя по прыжкам, они были невероятно мощными созданиями. Вовремя опомнившись, мы стали осторожно отступать, Но тут прямо сверху спланировала еще одна кошка с крыльями и, приземлившись рядом, внимательно нас осмотрела. Она была значительно крупнее остальных и имела более агрессивный вид. Приземлилась она в стороне от нас и атакующей павшего зверя стаи. При этом одна из кошек, находящаяся ближе к ней, припав на передние лапы, проползла к ней, выказывая свою покорность. В ответ крылатая рыкнула на нее, и та быстро убралась прочь. Встретившись со мной взглядом, она внезапно зашипела, и я почувствовал, как мою голову пронзила сильная боль. Как я понял, хищник хотел надавить на нас и проверить, кто мы, жертва или как минимум равные соперники. Я не отводил взгляда и терпел боль, стараясь не показать и виду. Как бы я хотел ответить этой кошке, кто на самом деле находится на вершине пищевой цепочки. И как только эта мысль возникла в моей голове, обруч начал пульсировать, а кошка с удивлением отшатнулась, отступив на шаг. После чего потрясла головой и попробовала опять посмотреть на меня. Поняв, что от меня требуется, теперь я захотел наказать хищницу. И та, получив ментальный удар, отскочила на несколько метров. после чего еще раз потрясла головой и бросилась в сторону умершего зверя. Сходу вскочив на его спину, зверюга когтями вырвала выступающие шипы и впилась в тело, отрывая огромные куски мяса. Мы сразу повернулись и продолжили движение. Тварь явно хотела нас сожрать. Да какая она нафиг кошка! Больше тигра, и намного его сильнее, быстрее, ловчее. С таким зверем нам тягаться не с руки. Он раскидает нашу группу за несколько секунд, а его панцирную броню нашим оружием не пробить. Еще меня обеспокоило то, что мы, похоже, были истинной целью нападения, а поверженный нами зверь просто отвлек на время от нас внимание. От встречи с кошкой-ментантом у меня разболелась голова, и меня откровенно пошатывало. Но я знал, что эта тварь наблюдает за нами, и покажи мы сейчас слабость, «Нам точно не сдобровать!» Пройдя сотни-две метров, мы остановились, и меня знаками позвал к себе Грег. Осторожно пройдя вдоль цепочки в сопровождении Мии, я подошел к сержанту, и тот знаками показал мне, что привлекло его внимание. Впереди между деревьями виднелись какие-то холмы, и вроде все выглядело нормально, но вот что-то тут было не так. Что-то они мне напоминали. Да и в округе было намного тише, чем до этого. Мне тут же вспомнились термитники из моего мира, поэтому я знаками показал левее с целью обойти их. Очень осторожно, стараясь лишний раз не шуметь, мы стали обходить странные сооружения и уже прошли их стороной. А когда стали отдаляться, внезапно Грег, шедший впереди, провалился по пояс в яму, но его вовремя подхватывает шедший за ним охранник. Когда его уже почти вытянули из ямы, в его ногу вцепились большие клешни и потянули его обратно. Недолго думая, к провалу подскочил следующий охранник и одиночными выстрелами прикончил жука, который на него напал. Клешни не успели прорезать кафандр, но ногу все равно повредили, и Грег с трудом на нее наступал. Хорошо, если обойдется без перелома. Но у нас в команде стало еще на одного калеку больше. Но расслабиться нам не дали. Из провала полезли жуки, очень похожие на гигантских тараканов. Три человека выстрелились в линию и стали стрелять одиночными выстрелами по вылезающим жугам. А сержант бросил в провал плазменную гранату, после чего мы бросились в сторону от него. В этот раз яркой вспышки не было, как и большого взрыва. Но вот те, кто стремился нами полакомиться, начали издавать какой-то массовый звук, который не сразу дошел до моего разума. Мы ускорились и на пределе сил, а точнее сказать, на пределе моих и раненых спутников возможностей отбежали как можно дальше. Но тут нам дорогу преградило огромное животное. А точнее сказать, такой же бегемот, которого мы недавно убили гранатой. Тот бежал прямо на нас, в то время как за нашей спиной возрастал шум топота множества маленьких ног и шуршания крыльев. Я даже боялся оглянуться. так как примерно представлял, что за нами все покрыто сплошной массой жуков. Что странно, угрозы от него в нашу сторону я не ощущал, поэтому просто крикнул «Не стрелять! Пропустить!». Двое охранников, стоящие на его пути, отскочили в сторону, и зверь сразу же промчался мимо нас, не обратив на нас никакого внимания. С разбегу он вклинился в массу жуков, которые накрыли его волной. Но это только распалило зверя, и он, открыв свою пасть, выпустил на волю множество длинных с пару метров длиной щупальцев, которые стали хватать жуков и сразу запихивать их монстру в рот. Раздалось чавканье и довольное урчание. Жуки пытались вгрызться в его тело, но мощности их челюстей не хватало для того, чтобы прокусить его толстую шкуру, местами покрытую панцирем. Жуки полностью переключили свое внимание на новую жертву, хотя понять, кто тут жертва, а кто тут дичь, было уже практически невозможно. Пользуясь возможностью, мы стали спешно удаляться от произошедшей схватки. До начала каньона нужно пройти еще немало, а сил потрачено уже очень много, не говоря уже про впечатления, которые мы получили в полной мере.